Согласившись в принципе, я отказался сделать это без народного доверия горских племен. С 18 по 22 нового стиля декабря происходил в Тимерхан шуре съезд представителей Дагестана, Чечни, Осетии и нескольких кабардинцев. Это совещание вручило мне всю полноту власти как от горского, так и от казацко-русского населения. После этого английское главное командование назначило при моем правительстве военную миссию во главе с полковником Роулинсоном, который уже приехал в Темирхан-Шуру. Этими фактами определяется генезис новой власти всего Северного Кавказа восходящий, следовательно, генералу Томпсону и сообщению случайных людей, проживающих вблизи Дагестана, так как в начале декабря вся Кабарда, Осетия, Ингушетия и половина Чечни находились во власти Советов и фактически были отрезаны от Дагестана. Распространение этой власти на Терек обусловливалось договором, заключенным горским правительством с беженцами Стерика, проживавшими в Петровске и именовавшимися еще временным военным правительством казаков и крестьян Терского края. В силу договора область Терского войска должна была войти в состав Союза горских народов, причем командование вооруженными силами договаривающих со сторон, верялась представителю, держав согласие на все время операции против большевиков. В письме своем горскому правительству Северного Кавказа, посланном 27 ноября, и подтверждавшим данное горцам обещание признать де-факто, Томсон говорил...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 наступательной операции добровольческих частей. Генерал Томсон выразил живейшую радость по поводу таких успехов горского правительства в борьбе с большевиками, и особенно трогательно по адресу ингушей. Я был весьма рад, писал он Плиеву, встретить сегодня и поздравить вас как представителя ингушей,